Книга 6. Глава 1. Бедствия иудеев усиливаются. Нападение римлян на Антонию. 1. Бедствия Иерусалимы с каждым днем становились ужаснее, но они только сильнее возбуждали мятежников и делали их все более свирепыми, ибо голод похищал теперь свои жертвы не только из народа, но и из их собственной среды. Бесчисленные трупы, сваленные кучами в самом городе, представляли страшное зрелище распространяли чумоносный запах и даже мешали воинам в их вылазках. Точно на поле сражения после кровавого боя они в своих наступлениях должны были переступать через тела мертвых. Но, ступая на трупы, они не испытывали ни страха, ни жалости и не задумывались даже о том, что в этом поругании умерших кроется грозное предзнаменование для них самих. С руками, оскверненными братоубийством, они вступали в бой с чужими, как будто хотели этим мне, по крайней мере, так кажется, бросить вызов божеству за то, что оно так долго медлит наказанием. Ибо давно уже перестала воодушевлять их к войне надежда на победу. Ее место заменило отчаяние. Кремлени, напротив, хотя доставка строевого леса причиняла им большие затруднения, окончили валы в 21 день, причем, как выше было замечено, все окрестности города на 90 стадиях в окружности были совершенно оголены. Печален был вид всего края. Страна, которая прежде щеголяла своими древесными насаждениями и парками, была теперь повсюду опустошена и обезлесена. Из чужестранцев, знавших прежнюю иудею великолепные предместия Иерусалима, никто не мог удержаться от слез при виде тогдашнего опустошения и от выражения скорби об этой страшной перемене. Война уничтожила всякий след красоты. Если бы кто-нибудь, знавший прежде эту местность, вдруг появился вновь в ней, он бы не узнал ее, а искал бы города, перед которым он стоял. Второе. Новые валы послужили источником забот как для иудеев, так и для римлян. Первые предвидели, что если им не удастся сжечь опять эти сооружения, покорение города неизбежно. Римляне же, если бы и эти валы были уничтожены, решились бы всяких видов на завоевание города, ибо добыть еще лесного материала не было никакой возможности. Да кроме того, солдаты уже изнурились от постоянных напряженных трудов и приуныли духом от последовавших одна за другой неудач. Даже бедствия осажденных привели к большему упадку духа среди римлян, чем среди жителей города, ибо последние, невзирая на самые ужасные невзгоды свои, нисколько не смягчились и каждый раз разбивали надежды врагов с успехом, противопоставляя валам хитрость, машинам крепкие стены, а в рукопашных сражениях – бешеную отвагу. Видя эту силу духа, которой обладают иудеи и которая возвышает их над внутренним раздором, голодом, войной и другими несчастиями, римляне начали считать их жажду брани непреодолимой, а их мужество в перенесении несчастья – неисчерпаемым. И сами предлагали себе вопрос, чего бы только такие люди не могли предпринимать при счастливых условиях, когда несчастье все более и более их закаляет. Ввиду этих соображений римляне еще более усилили караульные посты на валах. Тетия. Войско Иоанна в Антонии, подумав об опасности, угрожавшей им в случае, если бы стена была пробита, поспешило еще прежде, чем был установлен таран, сделать нападение на неприятельские сооружения. Но на этот раз делу их не удалось». Бросившись с факелами в руках, они, не дойдя еще близко к валам, потеряли надежду на успех и потянулись назад. Видно было, что их план страдает прежде всего отсутствием единства. Они выступили разрозненными партиями, робко и медленно. Одним словом – совсем не в прежнем иудейском духе, недоставало всего того, что всегда отличало иудеев, а именно смелости, быстроты, натиска, общности набега и искусство в прикрытии отступления. Кроме того, совершив на этот раз вылазку с меньшей решимостью против обыкновенного, они встретились с более твердым строем римлян, чем всегда. Последние своими телами и вооружениями прикрывали насыпи вплотную, не оставляя незащищенного места, куда можно было бы бросить огонь, и стояли на своих местах с твердым намерением не давать прогнать себя живыми. Ибо не говоря уже о сознании, что с сожжением этих укреплений все их надежды превратятся в ничто. Солдатская честь уже начала в них возмущаться против того, что хитрость всегда берет верх над храбростью, безумная отвага над военным искусством, численность над опытностью, иудеи над римлянами. Были пущены в ход также и метательные машины, стрелы которых долетали до нападавших. Каждый выбитый из строя образовал препятствие для следовавшего за ним с тыла. Да и кроме того, опасность, с которой был сопряжен дальнейший натиск, лишала их решимости находившиеся уже в районе выстрелов, отступили еще до боя. Одни устрашенные видом выстроенных в образцовом порядке тесно сплоченных рядов неприятеля, другие раненые метательными копьями. Так они, упрекая друг друга в трусости, все рассеялись, не достигнув никакого результата. Это нападение произошло первого понема После отступления иудеев римляне установились тенобитные машины. Тогда защитники Антонии начали метать в них обломки скал, горящие головни, куски железа и всевозможного рода другие стрелы, какие только подвертывались им подруги Ибо при своей уверенности в несокрушимости стены при всем пренебрежении к римским машинам они все-таки хотели воспрепятствовать установке последних. Но римляне, напротив, приписывали рьяные усердия и иудеев в защите Антонии от машин слабости стен и, в свою очередь, удвоили рвение в надежде, что фундаменты поддадутся разрушению. Однако стена в местах нападения не поддавалась. Некоторое время римляне выдерживали беспрерывную стрельбу и, не обращая внимания на все грозившие им сверху опасности, не переставали действовать таранами. Но стоя внизу и подвергаясь ударам камней, беспрерывно бросаемых сверху, часть солдат, образовав из своих щитов кровлю над собою, начала подкапывать руками и рычагами фундамент и так, работая настойчиво, выломали наконец четыре камня. Наступившая ночь положила конец борьбе с обеих сторон. В ту же ночь, потрясенная тараном стена, внезапно обрушилась на том месте, где Иоанн прокопал мину под прежние валы. Произошло это вследствие обвала самой мины. Четвертое. Это неожиданное происшествие произвело на воюющие стороны действия, обратное тому, какого можно было ожидать. Иудеи, которых непредвиденный и непредупрежденный ими обвал должен был привести в уныние, не потеряли все-таки бодрости в виду того, что сам замок антони остался на месте. Радость же римлян при внезапном разрушении стены была отравлена появлением другой стены, сооруженной людьми Иоанна позади первой. Хотя приступ против этой новой стены был, по-видимому, легче осуществим, чем против первой, так как развалины первой стены облегчали доступ ко второй. Хотя и было очевидно, что она гораздо слабее Антонии, и как вспомогательная стена может быть легко разрушима. Несмотря на все это, никто не осмеливался взойти на эту стену, ибо первые, которые попытались бы это сделать, шли бы на верную смерть. 5. Тит, убежденный в том, что боевое мужество в солдатах можно возбудить преимущественно воззванием или внушением надежды, что бодрящее слово в связи с обещаниями учит солдат забыть опасность и даже презирать смерть, собрал вокруг себя храбрейших и для их испытания произнес «Товарищи, речь, имеющая целью воодушевить людей на безопасное дело, равносильно оскорблению тех, к которым она обращена». Такая речь изобличает также отсутствие достоинства в том лице, которое ее произносит. Слово «поощрение» необходимо, по-моему, только в опасных случаях, там, где требуется указание, как следует всякому в отдельности действовать. А потому я сам говорю откровенно, тяжело вам забраться на стену. Но к этому хочу еще прибавить, что бороться с трудностями как раз и подобает тому, который желает прославить себя, что геройская смерть заключает в себе что-то величественное, и что тот, кто первый совершит храбрый подвиг, не останется ненагражденным. Прежде всего, вас должно воспламенить то именно, что иных, пожалуй, может охладить. Я имею в виду терпение иудеев и их упорную выносливость в тяжелых обстоятельствах. Ведь было бы стыдно, если бы вы, римляне, и мои воины, которые и в мирное время обучаетесь военному делу, а на войне привыкли побеждать, если бы вы давали иудеям превзойти себя в силе и мужестве. И это когда? Накануне победы, когда сам Бог являет вам свою помощь. Наши поражения только следствие отчаянного мужества иудеев. Они же, напротив, обязаны своими все возрастающими несчастьями вашей храбрости, поддерживаемой Богом. В самом деле, междоусобная война, голод, осадное положение разрушение стен без участия машин – разве это не гнев Божий на них, а нам Божья помощь? Пусть же не попрекают вас в том, что вы были побеждены слабейшими себя и к тому еще оттолкнули божественную помощь если иудеи, для которых поражение не могут считаться особенным позором, хотя бы потому одному, что они уже изведали иго рабства. Однако, чтобы опять не впасть в прежнее свое состояние, пренебрегают смертью и то и дело врываются прямо в наши ряды, даже без всяких видов на победу. А только лишь для того, чтобы показать себя храбрыми воинами, то не стыдно ли нам, властителям почти всех земель и морей, для которых не побеждать уже составляет позор, сидеть сложа руки не предпринимая ничего энергичного и ждать, пока голод и неблагоприятная им судьба не совершат начатого ими дела без того, чтоб мы хоть раз рискнули своей жизнью в то время, как одной маленькой ставкой мы можем выиграть все. Раз только мы взберемся на Антонию, весь город будет наш. Ибо если внутри еще и предстоит маленькая стычка, чего я, впрочем, не допускаю, то высокая и господствующая над городом позиция, которой мы овладеем, обеспечит за нами быструю и полную победу. Не стану я теперь прославлять смерть в бою и бессмертие тех, которые падают во вдохновенной борьбе. Я, напротив, желаю малодушным умереть в мирное время от болезни, чтобы души их с телами вместе сгнили в гробах. Ибо кто из храбрых не знает, что души, разлученные от тел мечом в строю, внедряются в чистейшем эфирном элементе между звезд, откуда они светятся потомкам, как добрые духи и покровительствующие герои. А те, которые чахнут в болезненных телах, хотя бы и чистые от грехов и пятен, погружаются в мрачное подземное царство, где их окружает глубокое забвение и где они сразу теряют и тело, и жизнь, и память. Раз судьба установила вообще для человека неминуемую смерть, и расмечь более благосклонной слуга ее в воле, чем всякая болезнь, то хорошо ли будет с нашей стороны, если мы откажемся жертвовать с благородной целью тем, что мы неизбежно как долг обязаны отдать судьбе? Однако все это я говорил в том предположении, что те, которые отважатся на приступ, не возвратятся оттуда живыми. Но ведь бывает наоборот, что храбрые спасают себя от величайшей опасности. Забраться на развалины ведь совсем легко, а тогда уже не нетрудно разрушить новое строение. Если только вы смелые и бодрый в большом числе пойдете в дело, тогда вы взаимно будете воодушевлять и поддерживать друг друга, а ваша твердая решимость быстро сломит спесь врага. Возможно, что успех не будет стоить вам ни одной капли крови. Все лишь сводится к тому, чтобы только взяться за дело. Когда вы станете подниматься на стену, неприятель без сомнения будет стараться отражать вас. Но если вы будете действовать незаметно для них и в то же время силой пробьете себе дорогу туда, они не в состоянии будут сопротивляться, хотя бы даже вас было немного. Да будет мне стыдно, если я того, который первый взберется на стену, не сделаю предметом зависти для всех». Останется он жив, он будет начальствовать надныне равными ему, но если даже падет, ему будут оказаны завидные почести. Шестое. И после речи Тита войско в целом все еще колебалось, трепеща перед грозной опасностью. Но один сирийц по происхождению по имени Сабин, служивший в когортах, показал себя храбрым и отважным героем. Хотя, если судить о нем по внешнему виду, едва ли можно было принять его за настоящего солдата. Он был черный, сухощавый и неуклюжий, но в этом невзрачном теле жила истая геройская душа. Он первый выступил вперед и сказал, «За тебя, Цезарь, я готов пожертвовать собою. Я берусь первым взойти на стену». «Да сопутствует мне вместе с моей силой и решимостью еще и твое счастье! Если же мне не суждена удача, так знай, что неудача не будет для меня неожиданностью, ибо я по своей доброй воле иду на смерть за тебя». После этих слов он левой рукой поднял свой щит над головой, правый обнажил меч и пошел к стене около шести часов дня. Из всего войска за ним последовали одиннадцать соревнователей его храбрости. Во главе всех он грянул вперед, точно охваченный божественным вдохновением. Караулы со стены метали в них копья, осыпали их со всех сторон настоящим градом стрел и швыряли громадные величины камня, поразившие некоторых из одиннадцати. Но Сабин бросился навстречу выстрелам и, хотя покрытый стрелами, не остановился в своем натиске до тех пор, пока не достиг вершины и не обратил врагов бегства. Устрашенные его силой и присутствием духа, иудеи бежали, предполагая, что вместе с ним еще многие другие влезли на стену. Но тут произошел случай, подтверждающий, что без оснований упрекают судьбу в том, что она завистлива к храбрости и всегда ставит препятствия чрезвычайным геройским подвигам. Когда этот человек достиг уже своей цели, он вдруг поскользнулся, споткнулся, камень и с грохотом упал лицом вниз. Иудеи обернулись, и, увидев, что он один и лежит на земле, направили на него со всех сторон свои стрелы. Он привстал на колено и вначале еще защищался с приподнятым перед собой щитом, ранив при этом многих, приближавшихся к нему. Но весь израненный он опустил руку и, осыпанный стрелами, наконец испустил дух. Человек этот за храбрость был достоин, конечно, лучшей доли, хотя предпринятое им дело было именно такого рода, что оно должно было стоить ему жизни. Из его спутников трех, достигших тоже вершины стены, иудеи убили камнями. Остальные восемь были унесены ранеными обратно в лагерь. Это произошло третьего панема. Седьмое. Спустя два дня двадцать солдат из среды, стоявшие на валах стражи, сговорились между собою. Привлекли к себе еще знаменосца Пятого легиона, двух человек из конных отрядов и одного трубача. И в девятом часу ночи тайно проникли через развалины в Антонию. Убили спавшую передовую стражу, заняли стену и велели трубачу дать сигнал. Пробужденные этим внезапным трубным звуком, остальные стражники бросились бежать, не успевшие различить число взобравшихся на стену. Страх и сигнал трубы возбудили в них ложные подозрения, что неприятель всей массой проник в цитадель. Между тем Тит едва только раздался сигнал, скомандовал к оружию, и во главе отборной части войска вместе с предводителями первый взошел в замок. Так как иудеи бежали в храм, то римляне устремились за ними по подземному ходу, прорытому прежде Иоанном к римским валам. Мятежники, хотя были разделены на два лагеря под начальством Иоанна и Симона, дружно бросились навстречу римлянам, сражаясь с необыкновенным напряжением сил и удивительным воодушевлением. Ибо они хорошо сознавали, что с завоеванием святилища город должен пасть. Римляне же усматривали в занятии храма начало победы. Таким образом в воротах завязался ожесточенный бой. Римляне хотели вторгнуться внутрь, чтобы овладеть их храмом, иудеи же старались оттеснить их к Антонии. Стрелы и копья для тех и других были бесполезны, Они нападали друг на друга с обнаженными мечами. Полубитвы нельзя было разобрать, на чьей стороне каждый в отдельности сражается, так как солдаты стояли густой толпой, смешавшись между собою в общей свалке, а из-за общего гула ухо не могло различать отдельных кликов. На обеих сторонах лилось много крови. Борцы растаптывали и тела, и вооружение павших. Смотря по тому, на чьей стороне был перевес, раздавался то победный крик наступавших, то вопль отступавших. Но не было жеста ни для бегства, ни для преследования. Беспорядочный бой шел с попеременным успехом. Стоявшие впереди должны были или убивать, или давать себя убить, ибо бегство было немыслимо из-за стоявших в следующих рядах, которые своих собственных людей толкали все вперед, не оставляя даже свободного пространства между сражающимися. В конце концов, свирепая отвага иудеев одержала вверх над военной опытностью римлян, и бой, длившийся от девятого часа ночи до седьмого часа дня, совершенно прекратился. Иудеи сражались всей своей массой и с храбростью, сообщенной им опасностью, которая угрожала их городу. Римляне же участвовали в битве только частью своего войска, так как регионы, на которых покоилась надежда воюющих, еще не вступала в замок. По этой же причине они на этот раз довольствовались занятием только Антонии. Восьмое. Когда Юлиан, Центурион из Вифинии, человек небезызвестный, с которым я во время войны лично познакомился, отличавшийся перед всеми военной опытностью, телесной силой и мужеством, увидел, что римляне отступают и только слабо защищаются, он выскочил из замка, где стоял возле Тита, И сам один отогнал побеждавших уже иудеев до угла внутреннего храмового двора. Они бежали всей толпой, так как его сила и смелость казалась им чем-то сверхъестественным. Он же мчался среди бегущей толпы с одной стороны на другую и убивал всякого, попадавшегося ему на пути. Это зрелище возбуждало высшей степени удивления Цезаря и наполняло величайшим страхом других. Но и его преследовала судьба, которой не может избегнуть ни один смертный. Он носил, подобно прочим солдатам, обувь, густо подбитую острыми гвоздями. И вот когда он пересекал мостовую, он поскользнулся и упал навзничь. Громко звякнуло его оружие, и раздавшийся грохот, обращая на себя внимание бежавших, заставил их вернуться. Римляне, увидев его с Антонией в опасности, издали вопль отчаяния. Иудеи же окружили его густой толпой и со всех сторон направили на него свои копьи и мечи. Первые удары он отражал своим щитом и несколько раз делал попытку встать, но переселенный многочисленностью нападавших, он каждый раз падал опять на землю. Однако и лежа он многих ранил своим мечом, ибо сразу его не могли убить. Его шлем и щит прикрывали все уязвимые места тела, а шею он стянул лишь, когда остальные части тела были изрублены, и никто не осмелился прийти ему на помощь. Он сдался. Глубокое сострадание охватило Цезаря при виде этого доблестного героя, убитого на глазах столь многочисленных его боевых товарищей. Он сам охотно поскакал бы к нему на помощь, но местоположение сделало это для него невозможным. Те же, которые могли бы это сделать, были парализованы страхом. После ожесточенного боя, из которого лишь немногие из его убийц вышли невредимыми, Юлиан с трудом был окончательно убит, оставив по себе славную память не только у римляны Цезаря, но и среди врагов своих. Иудеи, похитившие его тело, еще раз обратили римлян в бегство и заперли их в Антонии. На их стороне отличились в этом сражении из войска Иоанна – Алексос и гифтей, из войска Симона – Малахия и Иуда, сын Мертона и предводителей Думеев – Яков, сын Сосы, а из среды зелотов – два брата – Симон и Иуда, сыновья – Иаира.